Глава девятая Таш посмотрел на меня хмуро, даже сердито, и внезапно сказал «А давай!» и обратно на топчан завалился. «Я отлежусь, денек!» Вот ведь гад! думала он откажется, побоится доверить мне столь важное дело. А он, наоборот, ухватился за такую возможность руками и ногами и принялся доставать меня наставлениями. Чего и сколько брать, во что заворачивать, по какой цене продавать. Самый дорогой экспонат, который он берег, как зеницу ока, мозговая извилина черного вурдалака, стоил почти золотой. «Я чуть не помер в бою, пока добывал ее», — сказал сурово муж. «Смотри, не повреди». «Не переживай, все сделаю». Беспечно отмахнулась я и, выслушав еще раз указание, как добраться до ближайшей деревни и где там хорошее торговое местечко, отправилась в путь. Старый Мерин, подаренный моими родителями в качестве приданного, оказался крайне неспешным. Еле переставляя мохнатые копыта, он отвлекался то на траву, то на веточки, и сколько бы я его ни понукала, быстрее не шел. «Вот ведь скотина неторопливая!» — сокрушалась я, когда подъехала к деревне. Базарный день уже был в разгаре, и из-за опоздания мне досталось самое неудобное место на отшибе Пришлось выкручиваться. Приходите в лавку чудесных снадобий. У вас что-то болит? Проблемы в любви? Понос? Золотуха? Добро пожаловать к нам. От каждой напасти найдется спасение. Голосила я, прохаживаясь мимо чужих прилавков. Паучьи лапки, глаза мертвяков, кишки куропатки, коленки вурдалаков сушеные, косточки моченые. Пока орала, зазывая клиентов, чуть голос не сорвала. Зато народ потянулся. Кто-то взял россыпь мотыльковых крыльев, кто-то паучью лапку. А пухлый мужчина долго и привередливо выбирал железу могильного червя для создания амулета, дарующего мужскую привлекательность. Торговля шла бойко. У меня вдруг проснулся талант, о котором я раньше и не подозревала. Мне удавалось уговорить на покупке всех сомневающихся и даже тех, кто просто проходил мимо. Хоть мелочь какую-нибудь, хоть сушеный глазик, но продам. В мешочке весело позвякивали медики, и я, войдя в рашу, увлеченно потирала лапки. Пожалуй, это интереснее, чем в замке сидеть, да туда-сюда по дивану перекатываться, изнемогая от скуки. И так я этим делом увлеклась, так растворилась, что не заметила стремительно надвигавшейся опасности. А когда заметила, было уже поздно. Трое всадников стремглав пролетели через торговые ряды. Раздались крики, щелканье кнута, дробный перестук копыт. Те, кто попроворнее, успели повозки свои в сторону оттащить, а остальные бедолаги оказались под ударом, особенно я. Треск, грохот, громогласное с дороги. «Эй, можно поаккуратнее?» — завопила я, но поздно. Длинноногий вороной жеребец промчался мимо, перевернув мой утлый прилавок вместе со всем его содержимым. Мой мерин, перепуганный внезапной суматохой, попятился, толкая повозку, и она задними колесами прокатилась по склянкам и косточкам. «Стой, стой, стой!» — завопила я, вцепившись в поводье и пытаясь удержать перепуганную скотину. «Хотя разве это скотина? Скотина вон, верхом сидит!» «А ну стоять, ты, свин невоспитанный!» — заорала я не своим голосом. «Кто будет платить за испорченный товар?» Один из всадников, тот самый, что мой прилавок перевернул, резко натянул поводье. Конь под ним взметнулся свечкой, взмахнул в воздухе тяжелыми копытами и развернулся ко мне. Лицо его хозяина было скрыто маской, а глаза метали молнии. «Совсем с ума, что ли, сошла?» — прошипел один из торговцев за моей спиной. «Это же стражи!» «Мне все равно кто! Пусть оплачивают!» Всадник тронул бока норовистого коня и подъехал ко мне. Вблизи он казался огромным, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в подернутые зеленым маревом глаза. «Страшный-то какой!» — мелькнула запоздалая мысль. «Я против него, как воробей против коршуна, но отступать было некуда. Внимание к себе я привлекла». «Чего смотрите?» — подбоченилась всеми силами, стараясь не дрожать. «Платите, раз товар попортили. Эти кости, между прочим, мой муж добывал, рискуя жизнью, а я ему помогала». Всадник хмыкнул, достал из кармана медяк и небрежно бросил его к моим ногам. «Ни в чем себе не отказывай». С этими словами пришпорил коня и унесся следом за своими приятелями, уже скрывшимися за бедными домами. «Эй! Этого мало!» — я бросилась следом. «Стой!» Но его уже и след простыл. «Мерзавец!» — проорала я и, вернувшись к повозке, начала собирать остатки товара. Испорчено было все. И паучьи лапки, которые я с таким рвением отрубала, и лобные кости червовурдалаков, и железы. И что самое страшное, мозговая извилина, которой так дорожил Таши, которая стоила целое состояние, тоже оказалась раздавленной. Я побросала все в повозку и отправилась домой. Мерин, словно чувствуя мое состояние, шел еще медленнее, чем утром, понуро свесив спутанную гриву, а я сидела на козлах и размазывала по щекам горькие слезы. Мерзавец этот верховой! Как только ему не стыдно! Мало того, что все разбил, так еще и унизил, бросив к ногам погнутый медяк. Разве можно так над людьми издеваться? Или думает, раз он весь из себя такой особенный, на королевской службе, то ему все можно? Как мне теперь мужу в глаза смотреть? Все его труды из-за меня прахом пошли. Столько артефактов испорчено, столько денег потеряно. К дому я подъезжала в полной печали, а уж как увидела Таша, поджидавшего на крыльце, так и вовсе духом упала. — Как прошел день? — спросил он, когда телега остановилась. — Плохо, — пробубнила я, не отрывая взгляда от земли. На деревянных ногах сползла с козлов и отогнула полок старой мешковины, демонстрируя то, что осталось от товаров. Потом запустила туда руку и достала склянку с извилиной. Та же забрал свое сокровище, посмотрел на обломки, которые я привезла, и, надсадно крякнув, направился к дому. «Я не хотела, оно само так вышло!» — крикнула ему вслед. «Хорошее место заняли. Я встала у дороги, а какой-то дурак на коне несся, как полоумный, и все мне сломал. Я потребовала, чтобы он заплатил, а этот мерзавец мне медяк бросил. Через минуту Таш снова вышел на крыльцо. На плече у него висела дорожная сумка. Бросив скупое, сегодня меня не жди. Он уехал, так ни разу на меня и не взглянув. И так обидно мне стало, так горько, что я не удержалась и разрыдалась во весь голос.